Глава двенадцатая. Мы с Ли сидели наедине возле костра и молча смотрели на языки пламени. «Ты как?» — решил я первым нарушить тишину. «В порядке», — грустным голосом ответила она. «Голова только раскалывается». «Понятно», — произнес я и подкинул в костер полено. «Ничего не хочешь мне сказать?» Я могу тебя кое о чём попросить, спросила Лия, не отрывая взгляда от пламени. Да. Можно мы оставим эту тему? всё тем же грустным тоном спросила Анна. Я пока не хочу об этом разговаривать. Хорошо, сказал я, достал из магического хранилища бутылку с вином, открыл и протянул Лие. Спасибо. Продолжая не смотреть в мою сторону, сказала она и приняв бутылку, сделала из неё несколько больших глотков. Кстати, Каландриэль хороша. Не знаю, что там ей понадобилось в этом биоме, но лекарь она и правда сильный. Ты заметил, как она двигается? Да. Никогда не видел таких быстрых и в то же время плавных движений. Уверен, что она обращается с оружием лучше всех нас вместе взятых. Она кивнула и вдруг поинтересовалась: Сколько тебе ещё нужно времени на ковку? Неделю, может, чуть больше, немного подумав, ответил я. Хорошо, Лия встала. Тогда я отлучусь на это время. Мне нужно будет решить пару вопросов, произнесла она и больше не говоря ни слова ушла. Странная какая-то, подумал я, но останавливать её не стал. Для такого поведения у неё явно должны быть причины, и кто я такой, чтобы лезть в её дела? Благо, у меня и своих было предостаточно. Ими, собственно, я и занялся. Я облегчённо вздохнул, когда последний предмет из духовной руды ретлингов был скован и лежал передо мной на наковальне. Не шедевр, реально, конечно, но смотрится неплохо, произнёс я, глядя на защиту, которая должна закрывать руку от локтя до плеча. Я использовал демонический арсенал и выдружил его на муникин, заменяя часть предыдущей брони на новый элемент. Теперь вся правая рука у меня была полностью закрыта предметами, скованными из духовной руды Ретлинга чемпионов, и это не могло не радовать. Учитывая, что все они замечательно комбинировались с крысиным шлемом и не только увеличивали эффективность как активируемых, так и пассивных свойств, но также давали сильную защиту от ментального воздействия, которая уже успела мне пригодиться. Эмет. послышался голос Ренс снаружи, и я силой мысли заставил демонический арсенал исчезнуть. Сейчас, крикнул в ответ И, сбросив рабочую одежду, вышел из кузницы. «Чего ты хотела?» «Не хочешь составить мне компанию и прогуляться до города?» Я задумался. «В принципе, все, что хотел сделать, сделал. И, по сути, чтобы отправиться в биом, оставалось лишь дождаться Лию. И Каландриэль, которая куда-то пропала после инцидента с Инквизитором, и я не видел ее всю последнюю неделю». «Хорошо, идем». Сейчас только умоюсь, приняв все необходимые гигиенические процедуры и переодевшись в чистые вещи, я вместе с Эрен отправился в сторону ближайшего города. Но не успели мы пройти и пары километров, как вдруг наткнулись на конные отряды рыцарей, сопровождавших карету, которые нас остановили. "Стоять!" скомандовал тот, что ехал впереди. Мы переглянулись. Чего им от нас надо? произнесла Айрен в голосе которой чувствовалось напряжение. Спокойно, говорить буду я, шипнул Гей и продолжил, уже обращаясь к Воэну на коне. Чем могу помочь? спросил я, глядя на своего собеседника, броня на котором, судя по моему профессиональному взгляду, стоила больше, чем жители моей деревни совместными усилиями могли заработать лет док за 100, а то и больше. Кто такие? Куда направляетесь? Тем временем спросил рыцарь, пока я внимательно изучал его экипировку. Какой вам раз Помолчи. Перебил я Ирэн, смирив ее таким взглядом, что продолжать говорить дальше у нее исчезло малейшее желание. «Мы путешественники. Направляемся в ближайший город из кузницы, которую я арендовал, дабы закупиться припасами». «Хм...» Рыцарь поднял забрало своего шлема и смирил нас изучающим взглядом. «Из кузницы, значит...» — повторил он мои слова. «Все верно». Я кивнул. «Ясно. Пока шли и не видели ничего странного?» «Нет», — честно ответил я. «Что-то случилось?» «Нет», — явно соврал рыцарь. «Все, можете идти». Он кивнул своим и, больше не обращая на меня внимания, вместе с кортежем отправился дальше. «Интересно, что он имел в виду?» произнесла Ирэн, провожая их взглядом. Меньше знаешь, крепче спишь, холодно ответил я. Идём. Кивнул ей и, не взирая на её явно недовольный вид, отправился дальше. Спустя меньше получаса нас снова остановили. В этот раз это были явно какие-то наёмники. "Стоять!" произнёс один из них с подозрением косясь на нас. Кто такие будете? Откуда идёте? спросил он, глядя в нашу сторону, то и дело потирая рукоять клинка. Шестеро, пересчитал я воинов, двое из которых явно были из гильдии, ибо на их броне красовался герб в виде белого орла на фоне красного заката. Название я, разумеется, не знал. Чем могу помочь, господа, вежливо спросил их. Мы обычные путники, идём в город, дабы пополнить припасы. Не нравится мне этих мрии, шёпотом произнесла Ирен. Тебе никто не нравится, спокойно ответил ей. Как и с рыцарями общаться с ними буду я, и только попробую хоть слово вставить, произнёс я тоном нетерпищим припирательств. Ладно, недовольно буркнула Анна. Аван встречался с тремя рыцарями, тем временем поинтересовался один из знакомников. Да, «Минут двадцать-тридцать назад». «Сколько их было, можешь сказать?» «Двенадцать и карета». «Ясно». Наемник снова оглядел нас подозрительным взглядом. «Все, можете идти», — произнес он, и его небольшой отряд погнал лошадей. «Да что тут творится-то?» — воскликнула Ирэн, когда отряд отъехал подальше. «Слушай, нам в это лучше не встревать». Это понятно. Нам лишние проблемы не нужны. Сейчас главная задача дождаться Лию и Калантриэль и выдвинуться на нашу миссию. Ты ведь не будешь лезть туда, куда не нужно? спросил я, глядя в её глаза. "Да поняла, поняла, не глупая", недовольно буркнула Ирен. "Точно? Да хватит, поняла я", воскликнула она и зашагала вперёд. Пусть лучше пусть обижается, чем лезет куда не надо, подумал я, пожав плечами, и отправился вслед за ней. Ты представляешь, в округе видели мунтикору, возбуждённо произнесла Эрен, когда мы встретились после того, как разделились буквально на час. Я тяжело вздохнул. Она неисправима. И что? Ну это же мунтикора. Ты представляешь, — воскликнула Ирэн. — А что, если мы сами ее найдем, а ты потом... М-м-м... <Clarkelynplayer> Пришлось зажать ей рот рукой. — Я тебе что говорил? — произнес ей, глядя в глаза. — М-м-м... Я убрал руку. — Но ведь это такой шанс! У нас уже есть работа, за которую мы взялись, — напомнил я. — Так лей с длинноухой все равно пока нет. Я думаю, что в ближайшее время они вернутся. Они знают, что мне нужна было всего неделя, чтобы совсем закончить. Ты вообще сделала, что хотела, или потратила всё время на поиск бесполезных слухов? Сделала, грустно ответила она. Отлично, тогда возвращаемся. произнёс я и больше не говоря ни слова, пошёл в сторону городских ворот. Мы даже успели уже до них дойти. Как вдруг по городу прокатился громкий колокольный звон, а сами ворота начали закрываться. Да что же там такое творится? подумал я, оглядываясь по сторонам и наблюдая за тем, как многочисленные воины начинают выбегать из казарм на стены города. Иди узнай, что там, сказал я Ирен, который уже и самой было не втерпёж выяснить, что творится на воротах. Бегу. Радостно ответила она, и спустя уже пару секунд затерялась среди толпы. Вернулась Ирен минут через пять. «Возвращается отряд рыцарей и наемников», — отдышавшись, произнесла она. «Сколько их осталось?» — спросил я, ибо сразу смекнул, что к чему. «Один рыцарь и один наемник», — возбужденно ответила Ирен. «Все в копоте и еле живые. Им откроют?» Пока не ясно, но их вроде как никто не преследует. Ясно, задумчиво ответил я. Ладно, иди дальше, узнавай, что к чему. Я кивнул Рен в сторону ворот, и та с довольной улыбкой побежала добывать сведения. Вот же любопытная Сорока. Во второй раз она вернулась гораздо позже. Рассказывай, произнёс я, глядя на запыхавшуюся Ирен. Мантикора Всех их убила мунтикора, "Фу", ответила Анна. "Они там это, отряд собирают. Пойдёшь?" "Отряд? Зачем?" "Там, в общем, дело такое. Помнишь, среди рыцарей была карета?" "Я кивнул." "Так вот, в ней ехал имперский инквизитор вместе с двумя охотниками на чудовищ. В общем, у инквизитора этого есть дар, позволяющий ему создавать защитный купол." Он его долго может держать, но, разумеется, не бесконечно. В общем, дело такое. Инквизитор этот сказал, что заплатит 5000 золотом тем, кто его спасёт. Это же одна четвёртая от его долга. Давай возьмёмся. Она с Надеждой посмотрела на меня. Деньги и правда хорошая, поэтому я задумался. И решение далось мне непросто. Нет. Но почему? Всё равно ведь по дороге. Да и кто тут может убить мунтикору, кроме нас? возразила Ирен, явно недовольная моим ответом. А кто тебе сказал, что мы сможем? задал я ей логичный вопрос. Ну так мы-то сильные. я тяжело вздохнул. Свитея простота. Нет, моё окончательное решение. произнёс я, ибо не собирался спорить с ней. Хорошо. Ирин пожала плечами. Тогда я пойду одна, заявила она и резко развернувшись, пошла в сторону городских ворот. Вот же упрямая девчонка, выругался про себя и взвесив все за и против, всё же отправился за ней. Но не оставлять же её на корм мантикоре.